Мои постоянные сны навеву звонок от Кристиана Лабутена. Кристиан Лабутен звонит мне, чтобы сказать, что моя безупречная красота и стиль вдохновили его на создание особой линейки обуви в мою честь. Он предлагает выбрать остроносые шпильки из полуночного синего атласа. Чтобы воплотить, как он говорит, я немного перефразирую, мою любовь к гламуру классического Голливуда и неприходящему изяществу. Он планирует назвать туфли Долли. Я благосклонно принимаю его предложение.